Долгая память о маленькой жизни Или Иоанн Первый Посмертный Вы думаете, если младенчик прожил и числился королем всего пять дней, то о нем совершенно нечего рассказать? А вот и ошибаетесь. Начнем с установленных фактов. Младенцу королевской крови полагается кормилица с очень хорошими и надежными рекомендациями, идеальной репутацией и отменным здоровьем. Подбирается она заранее, а не тогда, когда ребенок уже родился. Кандидатку представляют будущей матери и в случае одобрения назначают на должность. Для ребенка вдовствующей королевы Клеменции кормилицей была выбрана некая Мари де Крессе, француженка, добродетельная жена итальянца по имени Гуччо Бальони из семьи банкиров-ломбардцев. Эти имена вы встретите на страницах романов Мариса Дрюона. У самой Марии только что родился сын, здоровый и крепкий малыш, а это означало, что молодая мать здоровая и молока будет достаточно. «В день крестин младенец Иоанн умирает» не то в ходе самой процедуры крещения, не то вскоре после нее. Маго, графиня Артуа, прямо заинтересована в его смерти, потому что следующим в очереди на трон становится ее зять Филипп, а при нем супруга Жанна, доченька Маго. Через короткое время после трагедии Гуччо Бальони и его жена Мари де Крессе уезжают из Парижа в Италию, и больше о них ничего не слышно. Спустя 38 лет к римскому сенатору трибуну Никола Ди Лоренцо Габрини, известному в истории под именем Кола Дириенцо, приходит некий священник и рассказывает поистине душераздирающую историю. Дескать, один его знакомый принимал предсмертную исповедь у Марида Крессе, в которой несчастная поведала, что на церемонию крестин понесли не новорожденного короля, а ее собственного сына. Для того, дескать, чтобы продемонстрировать общественности здорового крупного малыша, а не хилого и хрупкого, каковым был младенец Иоанн. Кроме того, Иоанн действительно был слабоват здоровьем, и существовал риск простудить его. А ребёночек-то возьми да и умри. Нельзя же было признаваться, что на Кристины принесли подменыша, поэтому все, кто был в курсе, демонстративно скорбели. Настоящий же король вырос в семье Бальони и Криссе и теперь носит имя Джанино Бальони. Якобы умирающая Мари даже изложила свою исповедь в письменном виде, но представили ли этот текст сенатору, непонятно, точных указаний нет. Риенци очень возбудился, призвал к себе Джанино Бальони и раскрыл ему тайну происхождения. Выходило, что этот человек — истинный наследник французского престола. Джанино поверил и стал предпринимать ряд шагов, добиваясь официального признания своих прав. Ничего у него само собой не вышло. По некоторым данным, кончилось все тем, что король Франции посадил его в тюрьму, где несчастный изгинул. Но что особенно интересно, Колодериенс был убит через два или три дня после разговора с Джанино Бальони. Объективно, в ходе мятежа, а на самом деле? Кто знает. Наверняка ведь оказалось очень много людей, которым совсем не хотелось, чтобы началась возня вокруг французской короны. На этом факты заканчиваются, и начинается область умопостроений. Легенда родилась мгновенно, соединив в себе факты и домыслы. В XX веке французский историк и писатель Робер Амбелен опубликовал целое исследование, пытаясь отделить зёрна от плевел и дать ответы на два главных вопроса. А. Была ли подмена ребенка? Б. Была ли смерть Иоанна I или его заместителя насильственной? Он тщательно изучил существовавшие в XIV веке правила, касающиеся организации быта королевских младенцев и кормилец, чтобы понять, можно ли было в принципе заменить одного новорожденного на другого, и обнаружил целый ряд обстоятельств, делавших подобную подмену нереальной. Первая группа обстоятельств связана с тем, что около Иоанна постоянно находились как минимум три человека — гувернантка, нянька и, собственно, кормилица. Иногда при них все время находилась еще и горничная, ведавшая пеленками, одеждой, постельным бельем и всем прочим. Оставить младенца одного в комнате было просто немыслимым. Кроме того, совершить подмену незаметно можно только в том случае, если второй младенец, сын кормилицы, находится здесь же, рядом. В этом случае, да, достаточно отвлечь внимание и проявить ловкость рук, но. Родные дети тех кормилиц, которые назначались к принцам и принцессам королевской крови, а в данном случае к королю, находились достаточно далеко от королевских покоев. О том, что кормилица отдает свое молоко и высокородному дитятке, и своему собственному, даже речи быть не могло. Такое возможно только в семьях дворян попроще. У лиц королевской крови не может быть молочных братьев и сестер. Стало быть, рассуждает Амбелен, родной сын Мари де Крессе находился либо в другом конце замка, либо, вероятнее всего, вообще за его пределами, в городе, у другой кормилицы. Для замены одного малыша другим пришлось бы нести сначала одного ребенка откуда-то в замок, потом другого выносить из королевских покоев и относить туда, где должен находиться сын Мари. И чтобы никто ничего не заметил на протяжении двух довольно длинных переходов-переносов, и никто из женщин, обязанных постоянно находиться рядом с новорожденным королем, не видел, что ребенок как-то странно изменился. Автор исследования полагает, что такого рода авантюра полностью исключается. Чтобы провернуть такое мероприятие, пришлось бы вводить в курс дела слишком много людей. А что потом с ними делать? Наивно полагаться на то, что они будут молчать и никому ничего не расскажут. Или изначально планировали всех их потом убить. Верится с трудом. А вы как считаете? Другая группа обстоятельств связана с Маго, графини Артуа. Как пэр Франции и принцесса королевской крови, она наверняка присутствовала при родах, а если и не при самих родах, то была одной из первых, кто удостоился приглашения в покое роженицы засвидетельствовать почтение новому королю Франции и вдовствующей королеве. Логично же? По-моему, вполне. Подменить ребенка в первые же минуты после родов не вариант. Во-первых, слишком много народа толчется в покоях, акушерки-повитухи, служанки, вельможи, наблюдающие за процессом, поскольку рождение наследника престола — дела ответственное. Во-вторых, заранее не угадаешь, кто родится, мальчик или девочка, поэтому невозможно загодя припасти младенчика нужного пола, а приносить в родовые покои сразу двоих — это уж слишком, знаете ли, и в-третьих, а зачем? Заменить хилого и слабого ребеночка на крепкого и здорового для предъявления общественности во время публичной процедуры, это можно понять. Но природах-то для чего это делать? Стал быть, когда Маго впервые увидела младенца рожденного королевой Клеменцией Венгерской, это совершенно определенно был настоящий сын покойного короля Людовика X. Маго была крестной матерью Иоанна. Держала его на руках во время крещения. Могла ли она обмануться и принять одного ребенка за другого, то есть не заметить подмены? Могла ли решить, что всего за пять дней слабенький хрупкий новорожденный превратился в крупного здорового малыша? Как по мне, вряд ли. А вы сами как думаете? Итак, будем считать, что никакой подмены не было, а легенда... Это всего лишь легенда, хотя ее с упоением пересказывают и хронисты, и некоторые историки, и Морис Дрюон. Роберт Амбелен, проанализировав политическую ситуацию в Италии в 1354 году, пришел к выводу, что Риенци сам выдумал все, что нужно, чтобы выдвинуть фигуру Джанино Бальони на первый план. Одной из опор власти риенцы были как раз банкиры-ломбардцы а отец Джанину Гуччо Бальони, являлся племянником одного из них. А что с убийством Иоанна? Оно было или тоже выдумка? Историки выдвинули три предположения, объясняющие столь внезапную смерть младенца на руках Маго Д Артуа. Ребенок задохнулся в слишком тесно зашнурованном корсете. Маго воткнула ему в область родничка острую длинную иглу. Графиня провела по губам Иоанна платочком, который предварительно смочила чем-то ядовитым. Насчет версии с корсетом высказываются сомнения, ибо одевать ребенка полагается совсем другим людям, а вовсе не крестной матери Перу Франции. Вариант с платочком кажется большинству авторов исследований наиболее вероятным. Но, разумеется, остается и возможность естественной смерти. Синдром внезапной детской смерти, СВДС, Никто не отменял, и медики бьются над этой проблемой до сих пор. Что произошло на самом деле, теперь никто уже не узнает. Но не будем забывать, что графиня Артуа была очень, ну просто очень заинтересована в смерти маленького короля и при этом точно знала, что открыто подозревать ее, и тем более обвинять никто не посмеет». Наверное, можно было бы не мучиться и использовать современную науку, вскрыть могилу маленького Иоанна, провести экспертизу ДНК и ответить хотя бы на один из вопросов. Но во времена Великой Французской революции могила была осквернена, надгробие разбито, а останки выброшены. Так что остается теперь только гадать. Видите, как бывает. Младенец прожил всего пять дней, Но даже спустя много веков специалисты списывают десятки и сотни страниц в попытках разгадать тайну его смерти. Иоанн I посмертный. Родился 15 ноября 1316 года, умер 20 ноября 1316 года. Король Франции с 15 ноября 1316 по 20 ноября 1316 года. Приемник дяди Филипп младший брат отца.